Глава сорок пятая. До встречи в одноглазом валете. Групповой чат будни КЗ. Папаня. Ну что, все там живы-здоровы, Тимофей? Да, пап, вашими молитвами. Но мы, правда, закончили, возвращаясь в Клыково. Народ, вы как? Как? Крем, почти справились, скоро тоже будем, Лешеев. Мы уже в Клыково ждём остальных по ветруля. Одноглазый валет открылся после реконструкции. Может, устроим небольшую вечеринку? Славка Ерофеев, ты же никогда видеть не хотела. По ветруля, оказывается, и по вашим противным рожам можно соскучиться. Лиша вечеринка. Я не против, давно не собирались по ветруля. Вот именно. В общем, сегодня вечером приходите, кто успеет вернуться. Бельцу водопой. Ладно, я тоже приду. Лариса Аркадьевна, старикашка, можно присоединиться. По ветруля, боже, лиза ржу, альф лол. По ветруля, конечно, можно. Как же мы без вас, Елена Фёдоровна умная девочка. Значит, до скорой встречи в одноглазом. Пару часов спустя полицейские нагрянули в дом доктора Кади Бланшера, но старика и его дворецкого мукеша в особняке уже не оказалось. Похоже, они собирались в большой спешке. Все шкафы стояли с распахнутыми дверцами, книжные полки пустовали, исчезли многочисленные картины и скульптуры, изображающие индийских богов, а также старинные гравюры с крысами. Скорее выяснилось, что доктор Бланшер не является законным владельцем этого дома. Он арендовал его в те периоды, когда жил в России. Куда он мог скрыться? Истинные хозяева особняка не знали. Старый колдун и его верный дворецкий словно сквозь землю провалились. Антон Василевский предполагал, что индийского некроманта и его верного мукеша схватили люди сиамских близнецов. Но Тимофи почему-то не разделял его уверенности. Бланшэр был слишком хитёры и своротлив, чтобы попасться им просто так. Тимон серьёзно подозревал, что о докторе Кради Бланшэре они ещё не раз услышат, а интуиция, как правило, его не подводила. Олега фамилию которого они так и не узнали, и его подельника Петра Алексеева арестовали по обвинению в нескольких грабежах. Ларисе, представителю закона, никаких обвинений предъявлять не стали. В этом деле она проходила лишь в качестве свидетеля. Новость номер 1, взбудоражившая всю полицию Санкт-Петербурга, стали беспорядки в закрытой клинике Тёмная аллея. Там вспыхнул настоящий бунт, и до сих пор никто не знал подробностей случившегося. Несколько заключённых совершили побег. В их числе называли именно Нимфы, Алиса Василесина, Козиина и ещё нескольких отявленных преступников. Доктор Анатолий Андреевич Сикорский сильно пострадал во время нападения одного из беглых пациентов, но к счастью остался жив. Оговаривали, что всё случившееся в клинике было результатом чьего-то тщательно продуманного плана. Неизвестный злоумышленник предварительно отключил систему видеонаблюдения, подменил сильнодействующие успокоительные у самых опасных пациентов, а затем, вот теперь все камеры в корпусах Артёмов на аллеи. К счастью, в клинике вовремя подоспело вооружённое подкрепление. Полицейские сумели схватить большинство из разбежавшихся по окрестным лесам заключённых. Но некоторым все же удалось скрыться. И больше всего Тимофей Зверева беспокоил побег Алисы. Никто не знал, вернулась ли к ней память и что теперь замышляет эта девчонка. Но проблем у нее хватало. По слухам, за Алисой теперь охотились представители белого и черного ковинов, которые так и не получили своего. Тимофей надеялся, что скоро её сына поймают, а пока был обязан сообщить обо всём отцу и остальным членам королевского здиака, чтобы его коллеги были в курсе и смогли принять какие-то меры, если это вдруг потребуется. Вечером того же дня Антон Васильевское отвёз Тимофея к железнодорожному вокзалу Санкт-Петербурга. Они распрощались на той же площади, где встретились несколько часов назад. Это был один из самых безумных дней в моей жизни, признался Тимофей, когда они с Васильевским выбрались из этой изувеченной машины. И не говори, Антон сунул руки в карманы своего поховика, нахрухливший словно замёрзший воробей. Но мы славно поработали, и всё прошло успешно, правда? Ну, если не считать массового побега преступников из психушки. Ну, на это мы уже никак повлиять не могли. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Я уверен, что мы еще не раз столкнемся с кем-нибудь из этих психов. Надеюсь, к тому времени они не успеют принести много вреда. На твоем месте я бы на это не рассчитывал. Хочешь, Людинец?» Тимофей по обыкновению собирался отказаться, но вдруг передумал. «Ладно, давай», — смилостивился он. Антон с улыбкой протянул ему чупа-чупс, и Зверев принялся сдирать с леденца обертку. Всё равно ты с этими вечными леденцами во рту выглядишь как полный балбес, между делом заметил Тимофей. Зато я симпотёга, пожал плечами Антон. Они действительно вкусные. Тимофей засунул угощение в рот и мысленно признал, что Василевский прав. Я это, замялся Антон. Рад был с тобой поработать. Взаимно улыбнулся Зверев. И часто у вас случаются такие расследования вовремя от времени. Тебе понравилось? Хочу заказать футболку с нашими фезиономиями и рекламный проспект авангарда. Да ну, тебя раскухотал с Васильевской. Надеюсь, когда-нибудь ещё поработаем вместе. Тимофей протянул ему руку. Почему бы и нет? Антон с улыбкой ответил на рукопожатие, особенно в свете последних событий. На моей памяти случилось уже два вторжения в нашу реальность. Сначала из Зерцалии в наш мир хлынули полчища разных монстров, а теперь во время Багровой ночи из вашего Клыкова многие монстры затаились в нашем мире, но периодически дают о себе знать. Теперь вот Алиса сбежала, и с ней еще десятка опасных психов со сверхспособностями. К тому же не забывай про Алекса. Если он снова вылез из Зерцалии, ничего хорошего можно не ждать. Но авангард точно в стороне не останется. Думаю, и вы тоже. Так что еще поработаем. Передавай привет, Никит. Окажетесь в Клыково, заходите в гости. Мы всегда вам рады. Тепло произнес на прощание Тимофей. Буду иметь в виду. сказал Антон, затем сел в свою изувеченную машину, которая продолжала двигаться лишь каким-то чудом, и выехал с привокзальной площади. Тимофей вспомнил безумные события минувших суток, где неправда выдался на прежродный, но ему действительно понравилось. Приключения и опасности подстерегающие на каждом шагу будоражили кровь и не давали расслабиться. Они с Антоном сумели вычислить сильного некроманта и обезвредить банду Чёрная тройка. И пусть Кади Бланшер скрылся, но теперь всем известно о его тайнах талантах. А значит, авангард и королевский зодиак будут готовы к его возможному возвращению. Как гласит старая пословица: предупреждён значит вооружён. Побег Алисы и других заключенных из темных аллей рано или поздно тоже доставит множество хлопот. Но Тимофей и его друзья обязательно справятся, в этом он не сомневался. А сейчас впереди его ждали друзья, семья, девушка и город, ставший ему родным. Экспресс, идущий в сторону Клыкова, отправлялся через семь минут в гостиницу. И юный змеиносец, опасаясь опоздать, побежал к зданию вокзала.